Голова двадцатая. Кортни. Ты обязана сказать «да, сучка». Я соскочилась. Лили. Ты ничего не знаешь, Корт. Знакомиться с его семьей — это слишком. Дом потрясающий. От неожиданности я подскакиваю на ноги и роняю телефон на ковер. Подняв глаза — Вижу перед собой Эктора, бесцеремонно пролезающего через окно моей новой спальни. Первым порывом становится накричать на него за то, что напугал меня и залез ко мне, как чертов вор. Но вместо этого я почему-то порываюсь к нему и заключаю в быстрое объятье. Отстранившись, вижу удивление на лице Тито и неловко усмехаюсь. Мне словно захотелось проверить, до сих пор ли он сомневается, что беспрекословно подчиняться М вовсе неправильно. И по его глазам вижу, что Эктор все еще мой союзник, и что он продолжает бороться с безропотной покорностью. Только ему дается это тяжело. Дело даже не только в печали в его взгляде, а в физическом состоянии. Плечи Эктора опущены, под глазами виднеется синева, а одежда выглядит так будто ее специально сминали всю ночь. Даже кроссовки найти-то, кажется, куплены в какой-то комиссионке, а не в дизайнерском магазине. «Спасибо!» — запоздала отзываюсь я и поднимаю свой телефон. Проигнорировав сполдюжины смс от Кортни, возвращаю все внимание Эктору и спрашиваю. «Почему ты не зашел через дверь, как нормальный человек?» Эктор мнется, не решаясь подойти ближе. Не знаю, откуда он узнал, что мы с бабушкой сегодня переезжаем, но, честно говоря, меня больше интересует, кто его укусил. Раньше, когда Эктор приходил в гости, он плюхался на мою кровать и поедал в ней бабушкину еду. «Что с тобой творится, Тита?» «Не выдерживаю я». «Где мой напарник в преступлении?» «Мы же буквально зарывали труп вместе». — Садись, я не буду ругаться, обещаю. Эктор натянуто улыбается и, наконец-то, смотрит мне в глаза. Поправив ворот с мятой футболки, он пытается сделать шаг ко мне, но его ноги будто врастают в пол. — Нет, спасибо, мне хорошо здесь. С таким же успехом Эктор мог сказать, что теперь будет одеваться в комиссионках. Говорю, с ним что-то не так. Я пришел сказать, что им вернулась в Мексику. Она просила передать всякую хрень про то, чтобы ты продолжала быть послушной девочкой. Последние слова сопровождаются кавычками в воздухе. Показательно закатываю глаза, хотя к горлу подступает желчь. Протягиваю руку и сжимаю плечо Эктора, который внимательно следит за каждым моим движением. «Это точно все?» Вкратчего произношу я и крепче стискиваю его руку. «Тита, ты даже не пытаешься поддразнить меня, назвать сестрой и не ворчишь из-за детского прозвища. Ты болен? Или что-то скрываешь от меня? Мне нужно знать. Доверие — это обоюдная штука. Если ты будешь скрывать от меня что-то, то и я не смогу открыться. Я не хочу терять тебя, потому что ты вроде как единственный, кто понимает меня». Эктор резко отпускает взгляд к полу. Его рот приоткрывается, и на секунду мне кажется, что полная нижняя губа вздрагивает, словно он готов расплакаться. Я... Лили, мы... Мой... Черт, я не могу! Тита зажмуривается, отступает ближе к окну, убирая мою ладонь и встряхивает темно-шоколадными, почти черными волосами. Я хотел... Цветочек, к тебе пришел мистер Кинг! кричит бабушка из кухни, где она разбирает свою любимую утварь. Я резко поворачиваю голову к двери, ожидая, что Никот-вот -вот зайдет в мою спальню. Черт, что за день изванных гостей? Думаю тебе, слышу тихий скрип и поворачиваюсь к актору, но вижу лишь его спину, скрывающуюся за углом моего нового дома. Надеюсь, к концу месяца мне не придется отвозить этого парня к психотерапевту. Подхожу к зеркалу, быстро оглядываю себя и недовольно морщусь. Николас видел меня при полном параде на фотосессии, промокшую под дождем и лежащую на его газоне, но сегодня я одета в совершенно непривлекательную одежду. Мои мешковатые спортивные штаны с протертыми и растянутыми коленями. И белая майка с парой пятен от соуса на груди и животе видали лучшие времена. Они идеально подходили для генеральной уборки в новом доме и разбора вещей. Но никак не для встречи с твоим любовником, которого ты должна всеми силами удержать возле себя. Из плюсов на мне нет гусгалтера. Надеюсь, грудь отвлечет Ника от моего паршивого вида. В любом случае переодеваться времени нет поправив небрежный пучок, распахиваю дверь и спускаюсь на первый этаж нашего небольшого, но чертовски уютного дома. Именно нашего. С первой выручки от сингла и продажи моих текстов лейблу я смогла купить нам с бабушкой дом в хорошем районе. Кто же знал, что даже начинающие певцы могут неплохо зарабатывать? Хотя, возможно, Николас слишком сильно завышает мне зарплату. Мне чертовски сильно не нравилось оставлять бабушку одну в той рухляне, в которую мог пробраться даже самый неумелый воришка. Так что я не собираюсь выяснять, насколько Ник завышает мои заслуги. Теперь я владелец двухэтажного дома с тремя спальнями, гостиной и двумя ванными, и я чертовски рада этому. Он не новый, но его хорошо восстановили перед продажей, так что дом прослужит еще много лет». Николаса я нахожу во дворе, когда он берет огромную коробку подаханье бабушки. Его бицепсы напрягаются, и футболка обтягивает его мышцы. Мои глаза спускаются по торсу Николаса, очерчивая взглядом каждую мышцу. У меня перехватывает дыхание, когда его футболка слегка задирается, демонстрируя мне идеальную загорелую кожу. Бабушка вдруг ласково сжимает его плечо и я удивленно открываю рот. «Что за чёрт?» Поднимаю глаза к лицу Ника и вижу самодовольную ухмылку, расползающуюся на его губах. Николас останавливается возле меня и тихо, чтобы бабушка не услышала, кидает. «Втенчик? У тебя слюнка капает». Николас проходит мимо, оставляя за собой шлейф пряного, возбуждающего аромата. Бабушка, улыбнувшись, идет следом. Подхватываю одну из последних коробок и тоже захожу в дом, не понимая, когда она успела сменить гнев на милость и когда Саммер успела рассказать Нику про мой переезд. «Птенчик, тебе стоило рассказать мне про переезд?» Кидает он через плечо и ставит коробку на стол. Его брови хмурятся, когда он оглядывается. Тут же до хрена вещей! Вы что, вдвоем все перетаскивали? Следите за языком, молодой человек!» Журит Ника бабушка перед тем, как скрыться на кухне. Николас усмехается, но продолжает хмуро на меня смотреть. Ставлю свою коробку на стол и толкаю его в плечо. «А ты что, считаешь, что женщины не могут справиться с парой коробок?» С вызовом скидываю брови и складываю руки в замок на груди. Николас закатывает глаза, берет меня за локоть и приближает к себе. Морщинка между его бровей разглаживается, а на губах появляется легкая улыбка. «Конечно, могут». Руки Николаса оборачиваются вокруг моей талии, глаза теплеют. «Но тебе больше не стоит делать все самой, ты больше не одна». Его слова окажутся чем-то непонятным, невероятным и дарящим надежду. Они вонзаются в мой разум, словно якорь разбитого корабля наконец-то смог зацепиться за дно. Но между мной и судном есть гигантское различие. Мое чувство безопасности настолько же настоящее, насколько правдивы мои слова, обращенные к Николасу. Ник приподнимает мой подбородок, чтобы я взглянула на него и вытаскивает из омута путанных мыслей, вздрогнув, поднимая глаза. Ник кажется вполне серьезным, что ничуть не прибавляет мне сил. Он накрывает мое липкое от пота лицо, словно я какая-то драгоценность, и медленно и нежно целует в скулы, лоб, нос, поглаживая большими пальцами мои щеки. «Я буду рядом столько, сколько ты позволишь, птенчик». — шепчет Ник мне на ухо. — И помогу тебе будь до коробки или что-то серьезное? Во рту становится сухо. Кажется, я тону в небесных глазах Николаса. Они бесконечны, как два океана, затягивающих в своей глубины. Ник так близко, его горячее дыхание опаляет и без того разгоряченную кожу на моих щеках. Он заправляет прядь моих волос, Продвигается костяшками по скулам и притягивает для поцелуя. Его губы мягко и болезненно трепетно накрывают мои. Поцелуй уверенный, но в то же время осторожный. Возможно, Ник боится спугнуть меня. Стискивая его футболку в ладонях, притягивая ближе к себе. Он пугает меня, но не должен об этом знать. Чем добрее он ко мне, тем сильнее мой страх разбить его, и тем сильнее я ощущаю что-то, разрастающееся в сердце, что-то запретное, что я не должна чувствовать. Дом сверкает, а приятный аромат бабушкиной еды заполняет кухню. Она не могла нарадоваться большой плите и духовой печи и приготовила нам вкуснейший ужин. Николас помог расставить все оставшиеся вещи и не побрезговал помочь нам с уборкой, за что бабушка положила на его тарелку побольше хилачес. «Не уверен, что ел когда-то что-то вкуснее. Только не говорите моей невестке, она четвертует меня за измену». Откинувшись на спинку стула, говорит он и улыбается бабушке. «Спасибо, Антония». Бабушка расплывается в улыбке и треплет его по плечу. «Николас и сам отлично готовит», — вырывается у меня. «Даже сам печет хлеб». Ник кивает в подтверждение моим словам. «Я приглашаю вас на ужин после поездки в Нью-Йорк», — говорит он. «Моя невестка научила всю семью готовить, так что, возможно, и я вас удивлю». После недолгого разговора про мой предстоящий альбом мы с Николасом решаем прогуляться в парке недалеко от дома. Бабушка устала, но она ни за что не признается в этом перед гостем, поэтому мне стоит самой дать ей возможность отдохнуть. Я накидываю рубашку поверх своей поношенной одежды, чтобы прикрыть пятна. Николас резонно заметил, что в этом районе шанс того, что меня узнают, намного больше, и появляться в потрепанном виде может быть плохо для моего строящегося имиджа. «Ты решила по поводу Нью-Йорка?» — спрашивает Ник, взглянув на меня с искренней надеждой. Отрицательно качаю головой. Есть множество причин отказать ему. В связи с его сделкой с картелем мать может заставить меня присутствовать на поставках. Просто ради забавы. Но, с другой стороны, я должна продолжать поддерживать легенду. И знакомство с семьей — новая и важная ступень для наших фальшивых отношений. Я немного опасаюсь оставлять бабушку одну. Отведя взгляд, объясняю я. К тому же, мне все еще надо продолжать работу над альбомом. Саммер показывала тебе мой график. Он чертовски плотный. Хотя я бы хотела встретиться с подругой и познакомиться с твоей семьей. Николас обнимает меня за плечи, притягивает к себе и шепчет на ухо. Все-таки есть плюсы спать с боссом. Он всегда может сдвинуть для тебя дедлайны. От смущения мои щеки мгновенно краснеют, и я вскидываю голову, чтобы посмотреть на Николаса. Ухмылка на его лице неприлично широкая, и я толкаю его локтем под ребра. «Ты такой?» Задыхаясь от возмущения, шепчу я. «Какой?» Озорные огоньки пляшут вокруг его зрачков. А возле глаз образуются морщинки от улыбки. Обаятельный, сексуальный, горячий какат. Закатываю глаза и толкаю его еще раз. чё ча, ча Примечание. Перевод. Придурок. Бурчу я. Ты... Надо говорить, я не успеваю потому что слева от меня раздается виск, а затем следуют выкрики моего имени. Поворачиваюсь к группе молодых людей и, не понимающих, хмурюсь. Девушки и парни подбегают к нам, и Николас резко убирает руку с моих плеч и тянется к плойсу джинсов. Мне трудно догадаться, что он собирался вытащить. Как я, черт возьми, могла не заметить у него ствол? Группа из людей окружает нас. Кто-то снимает нас. У одной девушки я замечаю. Какого? Это мое лицо у нее на футболке. Илиана, боже, мы твои фанаты! Все же выдавливает одна из девушек и протягивает мне свой телефон. Можно с вами сфотографироваться, пожалуйста? Разину рот, не знаю, что сказать. Кажется, я просто зависаю, не понимая, о чем она толкует. Какая-то часть меня считала людей, пришедших на вечеринку в честь моего присоединения к лейбу, актерами. Думаю, Николас вполне мог это организовать для поднятия моей самооценки. Но эти ребята определенно не актеры. Их глаза практически светятся и блестят. Такое не сыграть. Николас первый приходит в себя, берет телефон девушки и предлагает сфотографировать нас. Все еще находясь в трансе, приобнимаю девушку, которая безумолку болтает про трогательность моей песни, и нервно улыбаюсь. Это чертовски странное ощущение. Мне безумно приятно, что мои мысли и голос заставляют кого-то так трепетать. Но вся эта встреча заставляет меня задуматься о том, как я буду выполнять поручения матери, если стану известной. Как она представляла себе это, отправляя на прослушивание? Глупый вопрос. Она наверняка считала, что у меня ничего не получится. Я тоже иммигрантка из Мексики. После фотографии с последней девушкой мы некоторое время обсуждаем мой будущий альбом. Я так рада, что у тебя получилось подписать контракт и доказать всем этим расистам, что мы чертовски крутые. Не удержавшись, крепко обнимая ее. Мы... Как и многие другие люди, родившиеся не в США, проходили через похожие препятствия, пренебрежение, взгляды свысока и жестокие шутки. После детства, проведенного в роскоши и в роли принцессы, к этому было особенно тяжело привыкнуть. «А это правда, что в альбоме будет песня с Dark Paradise?» — выкрикивает один из парней. Вопросительно поднимая брови, кинув взгляд на Николаса. Тот одобрительно кивает. «Правда?» Не менее восторженно, чем другие, отвечаю я. «Я их большая фанатка, поэтому очень взволнована». Некоторое время мы разговариваем про меня, музыку и ребят. Они задают так много вопросов, что мне становится неловко. Особенно смущают тихие вопросы про мои с отношения. Поднимаю взгляд на Николаса и умоляюще смотрю на него прося забрать меня от них. «Ребята, всем спасибо за интерес к моей певице», — говорит он. «Но ей пора возвращаться в студию». Не дожидаясь их ответа, Николас берет меня за руку и утаскивает в сторону. «Когда мы отходим от них, я наконец-то выдыхаю». «Это было странно», — бормочу я. Николас сжимает мою ладонь и улыбается. «Скоро ты станешь звездой, птенчик. Начинай привыкать к популярности, потому что ты легко покоришь весь мир». Николас. Лейбл начал забирать много времени. «Хорошо. Встречи с Лилианой начали забирать много времени. Поэтому я снова не могу вырваться из офиса после окончания рабочего дня». Я отпустил Луи, потому что парню правда стоит подменить жену с младенцем. Я бы дал ему отпуск, если бы мог справиться со всем дерьмом, появившимся в моей жизни. Беру телефон и вижу очередную порцию слащавых сообщений от Мишель. Эта сука не знает, когда стоит остановиться, и слишком сильно наслаждается тем, что сумела крепко схватить меня за яйца и заманить в свои сети. Дверь моего кабинета вдруг распахивается. И внутрь заходит Слейт, нервно дергающий свой балстук. Для того, кто дважды был на службе за границей, этот парень в последнее время кажется слишком взвинченным. Он определенно пришел с плохими новостями. Держа руки по швам, Слейт оглядывается на приоткрытую дверь и цедит сквозь зубы. — Мистер Кинг, к вам пришел мистер Стоун. — Проклятье! Если я думал, что до этого был в дерьме, то сейчас меня накроет с головой. Кивнув Слейду, поднимаюсь со своего стула. Едва Харви Стоун показывается в дверном проеме моего кабинета, я тут же ощущаю волну тревоги, охватившую мое тело. На его губах играет фальшивая доброжелательная улыбка. Но если он лично пришел ко мне, то мои дела и правда плохи. До моей завязки и закрытия наркотрафика в LA, Харви Стоун был главным поставщиком веществ на улице. Он бизнесмен, владеет несколькими клубами и ресторанами, но большая часть выручки всегда приходилась на наркотики. Неудивительно, что Харви был недоволен, когда я прекратил заниматься наркотиками. Теперь он торгует призрачным оружием и снабжает им банды. Я сомневался, что Мишель покинула Штаты тихо, без бахвальства. И вот доказательство ее болтливости стоит у меня на пороге. «Николас, дорогой друг!» Харви проходит в кабинет, широко распахнув руки, словно мы и правда друзья. «Как давно мы не виделись!» Не удостаивая его объятиями, сажусь обратно в кресло и указываю Слейду на выход. Харви не смущает мою холодность, и он спокойно занимает место напротив меня. Его темные волосы зализаны назад. Для своего почтенного возраста Харви отчаянно старается молодиться и надевает нелепые футболки тайда, хип-хоп-кроссовки, золотые цепи с крупными звеньями и прочую хрень, не подходящую для мужчины шестидесяти лет. Харви по-свойски разглядывает мой кабинет и качает головой. Мой друг, нехорошо так поступать. Впившись в меня взглядом, цокает он. Ты решил вернуться в дело, но выбрал не того, кто годами работал с твоей семьей. Так не поступают. Твой отец был бы разочарован. В этом Харви прав. Мой отец избил бы меня за промах с компроматом и выпорол за то, что я повелся на поводу глаза с Фуэртес. Он был строгим. И не терпел, когда мы совершали ошибки. А я не просто ошибся, я облажался по полной. Харви, к чему все это? Закатив глаза, тяжело вздыхаю. Сучка Мигеля Кардера явно рассказала тебе суть нашей сделки. Харви делает театральное движение рукой, словно отмахивается от меня, как от надоедливой мухи. Толстая золотая цепь на его шее колышется, а в уголках губ появляются глубокие морщины, когда он щурится на меня. «И ты хочешь сказать мне, что ее якобы компромат на тебя действительно серьезный?» Харви недоверчиво вскидывает брови. «Черт, а два я тебе поверю! Ты просто искал повод вернуться к делам, но почему-то пошел к мексиканцам, а не ко мне!» Гнев закипает в моих жилах. Харви посмел прийти ко мне и пытается пристыдить за неверность. Кажется, он успел забыть, кто перед ним. Откидываюсь на спинку стула, подражая его театральной позе, и самодовольно ухмыляюсь. Улыбка не касается глаз. Я годами тренировал держать эту маску на лице. Я же Кинг — холодный, жестокий и высокомерный ублюдок, который умеет убивать не хуже своих братьев. Однако отказ от наркотрафика создал обманчивое впечатление о том, что я размяк. «Нет, черт побери, Харви не смеет так вести себя со мной. Он забыл, кто король в этом городе, но я свежу ему память. Поднимаюсь на ноги, огибаю стол и подхожу к Харви. Отец всегда говорил, что мы не можем убивать беззащитных, женщин и детей. Только шанс того, что они могут навредить нам» дает право нанести удар. Но Харви Стоун не относится ни к одной из категорий. Поэтому я могу делать все, что мне заблагорассудится. Когда я обхватываю его шею ладонью, моя улыбка становится кровожадной. Я чувствую это. Харви удивленно выпучивает глаза и стискивает мои пальцы, пытаясь разжать мои пальцы. Тогда я усиливаю напор, И старик краснеет, задыхаясь от нехватки воздуха. Держа его за шею, поправляю воротник своей рубашки свободной рукой. Держа его за шею, поправляю воротник своей рубашки свободной рукой, давая Харви шанс понять, что его приход в мой чертов офис был его ошибкой. «По-моему, ты забылся, Харви», — растягивая слова, говорю я. Ты решил, что можешь чего-то требовать от меня. Что-то здесь не так. Не находишь? — Николас, — хрипит Харви, «Отпусти — отпусти! Хмыкнув, приближаюсь к его лицу и рычу. — Если посмеешь хотя бы еще раз прийти ко мне без приглашения, твое изуродованное тело, Найдут в самой вонючей помойке Калифорнии С этой идиотской цепью на шее Лицо Харви, постыдно измененное уколами косметологов Становится практически бордовым А глаза начинают закатываться Ты меня понял? Слегка ослабляю хватку, чтобы он пришел в себя Харви кивает, и мне этого хватает Толкаю его из на солнце тело, и он падает вместе со стулом на пол. Отвернувшись от этого жалкого куска дерьма, я возвращаюсь к своему креслу. Слышу, как Харви пытается отдышаться и подняться на ноги, и ухмыляюсь. «Проваливай, Стоун!» — небрежно бросаю я. Харви поднимается на ноги, держась за раскрасневшуюся шею. Его лицо полыхает от злости и унижения. «Ты пожалеешь об этом!» Осипшим голосом бормочет он, ковыляя к двери. «Обязательно!» Прикрыв глаза, делаю несколько глубоких вдохов. Кожу покалывает от злости на себя и на всех, кто пытается управлять мной. Мне хотелось надавить на шею Харви сильнее, сломать его чертов хребет. И выполнить угрозу без отсрочки. Если бы у меня был шанс, я бы расправился и с Меделем, Но он слишком труслив, чтобы ступить на мою территорию. Телефон вибрирует от нового уведомления, отвлекая меня от приступа гнева. Беру смартфон, и мне моментально становится легче. Лилиана. Я в деле. Летим в Нью-Йорк.